Некоторые мыслители полагали, что голос влюблённости запределен и веление её абсолютным. Согласно Платону, влюбившись, мы узнаём друг в друге души, предназначенные одна для другой до нашего рождения. Примечание. Согласно Платону, влюбившись, мы узнаем друг в друге души, предназначенные одна для другой до нашего рождения. В диалоге Платона Пир сообщается, что раньше было три рода людей – мужчины, женщины и андрогины, то есть двуполые существа. За то, что андрогины затеяли бунт против богов, они были рассечены надвое. Сначала каждая половина жила неразлучно со второй, дополняющей ее, но со временем пары смешались и перепутались. Так что теперь, когда случается кому-нибудь сойтись со своей половины тогда их так поразительно охватывают узы дружбы, доверчивости и любви, что... не желают, так сказать, даже на минуту разлучиться друг с другом. Причина этого та, что наша исконная природа была такова, и мы составляли неразрывное целое. Этому желанию и стремлению к целому и есть имя Эрос. Платон, Пир. Москва, 1908 год, страницы 40-41. Перевод. городецкого конец примечания как миф выражающий чувство влюбленных Это прекрасно и точно. Если же мы примем это буквально, возникнут затруднения, придется вывести, что в том мире дела идут не лучше, чем в этом. Ведь влюбленность нередко соединяет совершенно неподходящих людей. Многие заведомо несчастные браки были браками по любви. В наши дни больше любят теорию, которую я назвал романтической, а поборник ее Бернард Шоу называл метабиологической. Оказывается, устами влюбленности глаголит не потусторонний мир, а «Лан Виталь» — жизненная сила, некий импульс эволюции. Примечание. «Лан Виталь» — жизненный порыв, французский. Одно из основных понятий философии Бергсона «Годы жизни» 1859-1941, характеризующее основу развертывания жизненного процесса, сплошного потока творчества, непрерывных качественных изменений. Конец примечания. Настигая ту или иную пару, влюбленность подыскивает... Предков для сверхчеловека. И счастье, и нравственность не ничто перед будущим совершенством вида. Если бы это было так, я не понимаю, зачем нам повиноваться. Все описания сверхчеловека столь отвратительны, что в монахи пойдешь, лишь бы его не зачать. Кроме того, если верить этой теории, получается, что жизненная сила плохо знает свое дело. Сильная влюблённость ни в коей мере не обеспечивает высокосортного потомства. И потомство вообще. Чтобы ребёнок был хорош, нужны не влюблённые, а хорошие производители. И потом, что эта сила делала столько столетий, когда де-то деторождение зависело чаще всего от сватовства, набегов и рабства. Быть может, ей лишь в наши дни захотелось улучшить вид. Ни Платон, ни Шоу христианину тут не помогут. Мы не поклоняемся жизненной силе и ничего не знаем о том, что было с нами до рождения. Когда влюбленность говорит, как власть имеющей, мы не обязаны ее слушаться. Конечно, она божественна по сходству, но не по близости». Если мы не пожертвуем ради нее ни любовью к Богу, ни милосердием, она может приблизить нас к царствию. Ее полное самоотречение – модель, заготовка любви, которой мы должны любить Бога и человеком. Природа помогает нам понять, что такое слава. Влюбленность помогает понять, что такое любовь. Христос говорит нам ее устами, вот так, так радостно, так бескорыстно ты должен любить меня и меньшего из братьев моих.